Глава двадцать вторая. Однажды утром, несколько дней спустя, Хареш приехал на фабрику и обнаружил, что Рао задал Ли какую-то мелкую работу. Но Ли нужен мне, возмутился Хареш. Он работает над заказом для ХСХ. Рао недовольно глянул на него сверху вниз. «Получишь его, когда он выполнит мои поручения. На этой неделе он мой». Ли, ставший свидетелем этой сцены, был очень смущен и растерян. Своей работой на фабрике он был обязан Харешу. Он глубоко его уважал, а Рао не уважал вовсе, но тот был начальником Хареша. Позже состоялось еженедельное собрание в кабинете Мукаджи, на котором разразился фантастический скандал. Мукаджи сердечно поздравил Хареша с заказом. Его, наконец, подтвердили. Без этого заказа фабрику ждали большие трудности. — А вопрос рабочей силы необходимо обсудить с Сеном Гуптой, — добавил он. — Разумеется, — самодовольно кивнул Сен Гупта. М-да. На фабрике он заведовал вопросами найма и распределения персонала. Однако больше всего на свете этот лентяй любил жевать пан и до последнего откладывал дела, требующие его немедленного вмешательства. Дождаться от него какого-либо решения было невозможно. Все равно, что ждать, пока обратится в пыль каменный храм. Он лишь таращил налитые кровью глаза на заляпанную беталем папку и что-то бормотал, Когда Мукаджи похвалил Хареша, Сенгупта недовольно скривился. Нам всем предстоит потрудиться. М? Сенгупта продолжал директор фабрики. Ладно, Кханна. Вновь обратился он к Харешу. Сенгупта был немного недоволен вашим вмешательством в вопросы найма работников, особенно с этим ремонтом. Он считает, что мы могли бы нанять более дешевую рабочую силу и сделать все быстрее». На самом деле сен был вне себя от ярости и зависти. «Быстрее! Как же с таким-то кадровиком?» молча негодовал Хареш. «К слову о персонале!» «Слух», — сказал он, решив, что молчать в этой ситуации будет неправильно, — Я считаю, что Ли необходимо вернуть к работе над заказом для ХСХ. Он посмотрел Рао в глаза. Вернуть? переспросил Мукерджи, переводя взгляд с Хареша на Рао. Да, господин Рао решил. Вот через неделю и верну. перебил его Рао. «Незачем поднимать такие вопросы на собрании? У господина Мукерджи есть дела поважнее. Мне он нужен сейчас. Если мы не выполним заказ вовремя, как думаете, станут ХСХ слезно умолять нас о новом заказе, надо расставлять приоритеты. Ли заботится о качестве, кто поможет мне с отбором кош, кто спроектирует модели? Я тоже забочусь о качестве, недовольно вставил Рао. Да что вы говорите? запальчиво воскликнул Хареш. Крадете у меня работника в самый ответственный момент? Два дня назад забрали двух закройщиков, потому что ваши не явились на работу. У себя дисциплину установить не можете. Вот и лезете подрывать мою. На качество вам плевать. Хареш обратился к Мукерджи. Неужели это сойдет ему с рук? Вы директор фабрики? Пожалуй, тут Хареш перегнул палку, но остановиться он уже не мог. Я не могу работать без своего модельера и рабочих. А -а -а. «Так модельер уже ваш!» Сен злобно возрился на Хараша. «Ваш, значит! Вы не имели никакого права нанимать Ли! Тем вы себя возомнили?» «Я его не нанимал. Это сделал господин Мукаджи с позволения господина Гоша. Я лишь его нашел. Он хотя бы профессионал своего дела». «А я нет!» «Вы еще пешком под стол ходили, когда я научился бриться!» Не к месту ляпнул разъяренный Сен-Гупта. «Вы считаете себя профессионалом?» «Да вы посмотрите вокруг!» — воскликнул Хареш с плохо скрываемым презрением. «Сравните нашу фабрику с фабриками Прага, Джеймс Хоули, Купер Аллен. Как мы сохраним клиентов, если не научимся вовремя выполнять заказы?» Или если качество нашей продукции будет ниже среднего? Да в трущобах Брахмпура делают броги лучше наших. Это не профессионализм чистой воды. Вам нужны люди, которые пекутся о качестве, а не о политике, которые трудятся, не покладая рук, а не скандалят на ровном месте. Не профессионализм сен Сенгупта решил прицепиться к этому слову. Непременно доложу об этом господину Гошу. Называйте нас непрофессионалами, он вам покажет, покажет. Пустые угрозы и неприкрытая зависть его то не заставили Хареша сказать «Да, это непрофессионально». Вы слышали? Слышали? Сенгупта возрился на Рао и Мукерджи, затем, осклабившись, повернулся к Харешу. Рот разинут, кончик красного языка вздернут вверх. «Называйте нас непрофессионалами!» Тут он в гневе отодвинул свой стул назад и надул щеки. «Вы слишком много на себя берете, вот что!» Он выпучил налитые кровью глаза. Сделав один неверный шаг, Хареш решил пойти до конца. «Да, господин Сенгупта, именно так я и сказал!» «Вы сами вызвали меня на откровенность, и в первую очередь мои слова относятся к вам! Вы самый настоящий непрофессионал, манипулятор и интриган! Вам даже Рао в подметке не годится!» «Соглашусь», — примирительно сказал Мукерджи, тоже, впрочем, оскорбленный словом, которое Сангупта вытянул из Хареша и которое тот первоначально использовал в другом смысле, «Соглашусь, что на нашей фабрике многое можно улучшить и оптимизировать, но давайте поговорим спокойно». Он обратился к Рао. «Вы работали на фабрике еще до того, как ее купил господин Гош. Вас все уважают. Мы с сыном Гуптой пришли относительно недавно. Затем он повернулся к Харешу. А вам удалось получить заказ от ХСХ, и это заслуживает восхищения». Наконец он сказал Сену Гупте «давайте на это мы сойдемся», и он добавил несколько примирительных слов по-бенгальски. Сен Гупте не мог так это оставить. «Один раз отличились и уже возомнили, что всем тут заправляете!» Заорал он на Хареша, иступленно размахивая руками. Хареш, раздосадованный его нелепым выпадом с отвращением, рявкнул. «Уж я заправлял бы получше вас!» «Устроили тут не фабрику, а бенгальский рыбный базар!» Слова эти он произнес сгоряча, но взять их обратно было невозможно. Недобросовестный Рао пришел в бешенство, хотя он даже не был бенгальцем. Сенгупта ликовал и ерился. Оскорбительные слова Хареша в адрес бенгальцев и рыбы задели за живое даже Мукерджи. «Похоже...» «Вы перетрудились», — сказал он. Днем Харешу сообщили, что господин Мукаджи ждет его в своем кабинете. Лишив, что разговор пойдет о заказе ХСХ, Хареш прихватил с собой папку с планами и отчетами, однако директор заявил, что заказ ХСХ отныне ведет РАО, а не он. Хареш уязвленно и беспомощно взглянул на Мукаджи. Затем мотнул головой, словно пытаясь забыть последние слова. «Вы же знаете. Я из кожи вон лез, чтобы получить этот заказ, господин Мукерджи. Он помог фабрике выбраться из ямы. Вы фактически обещали мне, что обувь для этого заказа будет производиться в моем цеху, под моим наблюдением. Я уже сообщил это рабочим. Что я теперь им скажу?» «Простите». Господин Мукерджи покачал головой. «Нам стало ясно, что вы не можете потянуть такой объем работы. Спокойно запустите новый цех, устраните мелкие недоработки, вот тогда и сможете брать крупные заказы. Это ведь не последний заказ для ХСХ, да и другая ваша затея кажется мне многообещающей. Всему свое время». «Новый цех». «Работает без сучка, без задоринки», — сказал Хареш. «Все отлажено. Наши показатели уже выше, чем у остальных, и я составил подробный план работы на следующую неделю. Взгляните!» Он открыл папку. Господин Мукерджи покачал головой, Хареш не унимался. В его голосе уже звучал гнев. «Следующего заказа не будет, если мы напортачим с этим». Рао все испортит, вот увидите. А я рассчитал, как можно выполнить заказ на две недели раньше назначенного срока. Мукерджи вздохнул. Ханна, вам надо быть спокойнее. Я пойду к Гошу. Это распоряжение самого господина Гоша. Не может быть, сказал Хареш. У вас не было времени с ним связаться. Мукерджи страдальчески приподнял брови. Или... «Рао? Сам позвонил Гошу в Бомбей?» озадаченно продолжал Хареш. «Он ему позвонил, да?» «Это Гош придумал. Вы не могли так поступить. Я не верю!» «Я не вправе это обсуждать, Ханна. Имейте в виду, я этого так не оставлю!» «Простите!» Хареш в самом деле нравился Мукерджи. Он не хотел его обижать. Вернувшись в свой кабинет, Хареш потрясенно опустился на стул Это был серьезный удар У него забрали важный заказ Ему так хотелось сделать что-то существенное для фабрики Показать, на что способен он и его новый цех И да, помочь компании, представителям которой он себя считал На время дух его был сломлен Хареш вообразил презрение в глазах Рао Злорадную ухмылку гупты Да еще придется как-то объяснять случившееся рабочим. Это невыносимо. Он не будет это терпеть. Несмотря на охватившее его уныние, Хареш отказывался молча сносить несправедливое обращение руководства, ведь это могло наложить отпечаток на все его будущее в компании. Нельзя, чтобы об него и дальше вытирали ноги. Да, Гош дал ему первую в жизни настоящую работу, к тому же в короткие сроки, И Хареш был ему очень признателен, но столь стремительные, нелогичные и несправедливые карательные меры уничтожили его преданность фабрике. Чувство было такое, что он спас ребенка из горящего дома, за что его самого тут же бросили в огонь. Надо уходить из кок как можно скорей, как только представится возможность. Но до тех пор все же удержаться на работе, На 350 рупий в месяц жену содержать трудновато, а на ноль рупий невозможно. Никаких вестей от тех, кому он посылал свои резюме, пока не приходило, однако скоро что-нибудь непременно подвернется. «Что-нибудь?» «Да что угодно! Любая работа лучше, чем прозябать здесь!» Хареш закрыл дверь в свой кабинет, которую почти всегда оставлял открытой, и снова сел, чтобы хорошенько все обдумать.